Глава сороковая. Бреду одна по темной широкой улице, но мне ни капли не страшно. Внутри еще не осели эмоции после того, что я недавно пережила. И кажется, что если понадобится, я смогу противостоять всему миру, даже несмотря на усталость. Но никто не торопится даже просто встречаться мне на пути. Немногочисленные в это время суток прохожие предпочитают обходить меня за версту. Может быть, их пугает моя окровавленная, почти мужская одежда? Может быть, чудной зверь на руках? А может быть, следующая за мной на отдалении темная охрана? Рэдше за мной не пошел, но вот охрану отправил. И теперь мне остается гадать. Это привычный конвой, или прощальный почетный караул. Надежду на второй вариант мне дает то, что охрана достаточно далеко и словно бы гуляет сама по себе, но в ту же сторону, что и я. Перед глазами уже летают белые мушки, предвестники того, что я могу потерять сознание, но я все равно продолжаю упрямо идти вперед. Если упаду в обморок на улице, то подозреваю, Охрана транспортирует меня обратно во дворец под крыло тёмного лорда. Мне этого не нужно. Наконец, впереди показались стены родной академии. Активизировала все силы для последнего рывка и все таки дошла до нее. Вот мой временный остановочный пункт. Охрана академии очень удивилась, повстречав ночью своего ректора Да еще и в таком виде и состоянии, но лишних вопросов не задавала. Мне помогли дойти до покоев, которые занимал прежний ректор, если допоздна засиживался на работе. Еще и предложили вызвать лекарей, но я отказалась. Сама как-нибудь заперлась, ластыра уложила на ковер, а сама, даже не раздеваясь, упала на кровать. И мгновенно отключилась. Всё, завтра. Проснулась не скоро, а открыв глаза, ощутила невероятное спокойствие и удовольствие. Никаких больше нервов, темных невест, угроз жизни, обязанностей и тренировок. Можно расслабиться, поспать подольше. подумать о дальнейшей жизни. Как бы там ни было, но долго нежиться на кровати не стало. Пошла в ванную отмываться, залечивать раны и магически чистить одежду. У меня остался один этот костюм и испачканное постельное покрывало. Костюм мне еще нужен, ведь остальная вся одежда осталась во дворце. У меня даже денег нет. Да, с таким резким уходом я, конечно, переборщила. Надо было хоть как-то себе возможный уход подготовить, но тогда я об этом не думала. Некогда было, да и до конца не верила, что получится освободиться. Но ничего. Я все еще ректор, воспользуюсь служебным положением и выдам себе зарплату пораньше. Изванной вышла счастливая. Какое же это приятное чувство свобода. Ластер еще спит, не буду его будить. Выглядываю за дверь ректорских покоев. Никого, никакой охраны, блаженства. Очень хочу есть, поэтому первым делом отправляюсь в кабинет. В столовой завтрак уже окончен, но я опять же пользуюсь привилегиями Могу заказать себе еду в кабинет. Секретарь встречает меня радостной улыбкой и поздравлениями. Наверное, про мой бой с темной невестой знает весь город. Можно сказать, мини-реванш светлых сил над темными произошел. И темные довольны, любят зрелище, Я потешила их, заодно доказав, что достойна правителя, и светлым получается угодила. Под конец моего завтрака меня посетила Мора. С победой вас, госпожа ректор, с улыбкой произнесла мой заместитель, присаживаясь с другой стороны стола. Спасибо, Мора. Как-то вы быстро приступили к исполнению служебных обязанностей. Неужели не было желания передохнуть после столь напряженной подготовки? А я и отдыхаю. И в дальнейшем хочу отдыхать еще больше. Во всяком случае, от некоторых обязанностей. Мора, как ты смотришь на то, чтобы возглавить академию? Как мне кажется, ты могла бы стать замечательным ректором. Искусница очень удивилась. Разве темный лорд согласится принять мою кандидатуру? Поморщилась. Я поговорю с лордом об этом, но прежде хотела бы получить твое согласие. Конечно, могу при желании просто все бросить и будь что будет, но совесть не позволит. За судьбу академии переживаю больше всего. Поэтому встречу с Реджем мне еще предстоит. Если он, конечно, захочет меня видеть после моего резкого ухода. Главное, чтобы не стал мстить. Хорошо, если ты так решила, Телли. Отбросив формальный тон, Взволнованно произнесла Мора. Ты решила плотнее заняться делами в министерстве или окунуться в студенческую жизнь или в семейную? Скоро ваша свадьба с лордом. Нет. Свадьба с лордом, я надеюсь, не ожидается никогда. Он меня отпустил. Подарок за победу над его темной невестой. О! Надо же. Мора явно очень удивилась. Что касаемо студенческих будней, мне кажется, за последний месяц я не только осилила годовую программу, но и перегнала ее, и мне не нужны никакие подтверждающие документы. главное знание и полученный опыт. Тренироваться в любимом искусстве магических плетений я могу и вне стен академии. Студенческая жизнь меня тоже более не привлекает. Тогда остается министерство или хочешь и это дело отдать заместителю. Не тороплюсь отвечать. Там мой заместитель еще явно не готов принять бразды правления. Да и столько дел, столько планов, сотни лет не хватит, чтобы все переделать из задуманного. Мне кажется, что там бы я смогла быть как нигде полезна и на своем месте, но это ведь означает, что придется и довольно часто видеться с реджем. Я не знаю, чего я больше сейчас хочу. Уехать подальше и все забыть, начав новую тихую жизнь на новом месте, или продолжать жить и работать здесь. Я хочу пока взять отпуск и всё обдумать. только с ректорским креслом надо попробовать сразу решить. Если все получится, пока у меня отпуск, ты разрешишь мне погостить в академии? Мора улыбнулась. Конечно, Телли, ты можешь жить здесь столько, сколько потребуется. Да уж, планы это хорошо. Но по факту все равно все в итоге зависит от доброй воли тёмного лорда. Весь день после разговора с Морой особенно ничего не делала. Проснулся Ластер, мы с ним ходили прогуляться сначала в Академический парк, а затем и в город решились выйти. Я уже давно не гуляла по улицам просто так, и теперь смогла по-настоящему оценить, как изменился город. Не в лучшую сторону. Многие дома разбиты, Цветы в этом году не высаживали. Людей на улицах стало гораздо меньше, но главное это, конечно, то, что город все таки живет, пусть и по новым правилам. На меня из-за ластера с любопытством косились многие, но больше, конечно, темные, поскольку для светлых все монстры это монстры, особых различий для них нет. А вот темные интересовались явно сильнее. Сходила в лавку готовой одежды, прикупила себе вещей на первое время и решила, что на сегодня хватит. Пора возвращаться к себе, поотмокаю в ванной, лягу пораньше спать, а уже завтра с утра, возможно, наведусь в министерство. В расслабленном и вполне хорошем настроении подхожу уже в вечерних сумерках к академии, думаю о том, что как-то Мне все таки не хочется отсюда никуда уезжать. И тут из темной-темной подворотни появляется человек. Почти не человек. Настолько этот темный изменен и близок к монстру. Незнакомец заступает мне дорогу. "Я наблюдал за тобой, светлая", говорит этот человек, неспешно наступая на меня. "Такая красивая, благородная" Светлая. И зверь твой интересен. Рядом с тобой нет мужчин, нет охраны, значит ты ничья. Значит, будешь моя. Вот она, тёмная логика. С удовольствием быстро разминаю пальцы и, не глядя, начинаю плести первое заклинание. Во время боя за Нэрри по-настоящему ощутила свои силы и возможности. поняла, что не так уж и слаба, и сейчас вполне готова дать отпор. Страха нет, только сразу захватившая сосредоточенность. Но сделать я ничего не успела. Темный замер, а затем удивленно посмотрел на свою грудь, из которой торчит остриё меча. Закатив глаза, мой несбывшийся захватчик упал на мостовую. Шенга вынула из темного свой меч и брезгливо оптёрла лезвие о его одежду. "Уберите", приказала Шенга хорошо знакомой мне охране, появившейся вокруг нас словно из ниоткуда. "Да. Ошибся этот темный насчет отсутствия у меня стражи. «Темный лорд не снимал охрану ни на мгновение, верно?" спрашиваю, уже когда идем вместе с Шенгой по территории академии. Темные воины охраны тянутся за нами, но на почтительном солидном расстоянии. Да, только сказал, чтобы мы вас не смущали, и мы перешли в скрытный режим. Угу. ответил я с кислым лицом. Буквально чувствую, как рамки моей свободы сужаются. Но зато теперь знаю, что моя жизнь, здоровье и вполне возможно, благочестие в безопасности. Однако решать этот вопрос мне не с Шенгой. Думаю, будет хорошо, если вы в этом режиме и останетесь. Шенга кивнула, а потом осторожно поинтересовалась. Вы с лордом расстались? А ты как думаешь, Шенга? Думаю, что нет. Чашка вздохнула. Вот и мне так начинает казаться. Это ведь ваша инициатива. Почему? Лорд ведь вас любит. Вот тут я, конечно, удивилась. Остановилась и изумленно смотрю на темную. Откуда такие выводы? Ради того, чтобы успеть на вашу схватку с Занерой, лорд сделал невероятное. преодолел огромное расстояние темными порталами в просто невозможно короткое время. Лорд ведь находился в отдаленной провинции и по нашим расчетам, устремился в столицу сразу, как только получил письмо. Это заняло не больше получаса. <музык> если темные могут передвигаться порталами, пусть, и не так быстро, зачем вообще нужно передвигаться на монстрах? Вот именно, что не могут. Темные порталы создают только сильнейшие из нас, сумевшие покорить тьму и практически стать ею, чтобы в ней раствориться, но при этом суметь возвращаться обратно. Темные порталы ни у кого и никогда не работали на такие расстояния. Во всяком случае, о таком неизвестно, а лорд сумел. каких сил ему это стоило, можно только гадать. В глазах тёмной я читаю восхищение. Восхищение своим лордом. Продолжила путь. Ты полагаешь, Шенга, что те, кто обладает большой темной силой, способны любить? Полагаю, сам лорд ответил бы тебе, что нет. Лорд лучший из всех нас. Почему ему не уметь больше, чем другим? Иначе зачем тогда он сделал невозможное? Ничего не стало отвечать Шенге. Я не верю. Наверняка можно найти какие-то логические причины поведения лорда